ему всегда чудится угроза и все время хочется хотя бы немножко повоевать щербицкий первый секретарь цКком партии украины пребывание этого человека в составе политбюро в полной мере демонстрирует нерешительность и половинчатость действий горбачевы я почти на сто процентов уверен что в тот момент когда читатели знакомятся с этой книгой, Щербицкий снят, по-видимому, с позором. Сноска. Так и случилось. Когда книга была готова к печати, прошел сентябрьский пленум ЦК КПСС, где Щербицкого отправили на пенсию. Я ошибся в другом. Сняли его не с позором, а с почестями. Более того, поблагодарили за прекрасную работу. Но сейчас, в августе 1989 года, он сидит на своем месте, человек, абсолютно дискредитировавший себя. Но Горбачев боится его трогать так же, как в свое время он не хотел решать вопрос с Алиевым, когда всем уже было ясно, что держать этого погрязшего в своих мелких и крупных корыстных делах человека в составе Политбюро просто невозможно. Я специально пришел к Горбачеву с папкой документов и почти час уговаривал. «Михаил Сергеевич, стыдно сидеть вместе с ним, мы не можем так позорить Политбюро!» Так он меня тогда и не послушал. Правда, в конце концов, Алиева отправили на почетную персональную пенсию. Но почему надо было так долго решать эту кричащую, однозначно решаемую проблему? И со Щербицким та же ситуация. Горбачев до сих пор не хочет связываться с этим образцовейшим героем эпохи застоя. Яковлев, секретарь ЦК, член Политбюро. Наиболее умный, здравый и дальше всех видящий политик. Я всегда получал удовольствие, слушая его очень точное замечание и формулировки по обсуждаемым на Политбюро вопросам. Конечно, он осторожен, нелестно рожен против Лигачева, как это делал я, но, безусловно, они полные антиподы. Модель социализма по Яковлеву диаметрально противоположна Лигачевской казарменно-колхозной концепции социализма. При этом они вынуждены уживаться вместе, и каждый след за Горбачевым произносит убогую и вымоченную фразу про единство Политбюро. Медведев, секретарь ЦК, член Политбюро. После того, как Горбачев растащил главных спорщиков по вопросам идеологии Лигачева и Якулева по углам, поручив одному сельское хозяйство, а другому международные дела, Медведев стал главным идеологом страны. Справляется он с этими обязанностями с большим трудом, А точнее, будет сказать, совсем не справляется. Главное достоинство, из-за которых Горбачев поставил его на это место, послушание и отсутствие новых мыслей и идей. Но, как выяснилось, в сегодняшнее бурное время с таким набором качеств с этой ролью не справится Нынче в эпоху гласности и перестройки, даже для того, чтобы защищать аппарат, командно-административную и партийно-бюрократическую систему, нужен другой, более гибкий и изощренный ум. Помню, когда я еще работал первым секретарем Свердловского обкома партии, Медведев встречался со свердловчанами и через 30 минут, не закончив своего выступления, вынужден был с позором покинуть трибуну. Даже в те времена его клише, примитивные сентенции и газетно-штампованные фразы слушать было невозможно. Понятно, что сегодня идеологией он руководит в меру своих сил и скромных возможностей. А главная партийная газета «Правда» — рупор консервативных сил уверенно теряет своих подписчиков. Но Медведев крепко сидит на своем месте, и будет сидеть до тех пор, пока не завалит идеологию окончательно. Перечитал я эти несколько страниц своих бывших коллегах по Политбюро, и самому стало тяжело. Это и есть главный штаб перестройки, это и есть мозг партии, лучшие умы страны. Впрочем, о чем это я? Разве можно было ждать чего-либо иного? Кто у нас в Политбюро? либо деятели, медленно взбирающиеся вверх по ступенькам иерархии ЦК